Глава десятая Сьюзан вернулась домой в третьем часу ночи. Её встретила тишина и мягкий свет в гостиной. Мать прилегла на диван, да, видимо, так и заснула. Она не шелохнулась, когда Сьюзан, разуваясь, уронила кроссовку. Не подняла голову, когда скрипнули две нижние, самые продавленные ступеньки на лестнице. Сьюзан прислушалась. Киллиан на втором этаже тоже спит. По крайней мере, она на это надеялась. Прошла к его комнате, осторожно заглянула. Так и есть. Разметался по кровати уставший подросток. Все как обычно, если не считать электронного браслета на ноге. Сердце Сьюзан сжалось от стыда и боли. Как и когда милый мальчик превратился в воина, идущего против всего мира. Что она упустила в его воспитании? Или слишком поздно пересеклись их пути? Неужели она совершила ошибку, выбрав стратегию понимания, терпимости? Неужто нужно было держать его в ежовых рукавицах, следить за каждым шагом, лишить свободы и взять всю его жизнь под контроль? Она исходила из своих нужд в его возрасте. Сьюзан не потерпела бы подобного воспитания, решила, что и он тоже. Но кто знает, быть может, мальчиков, воспитывают иначе. Даже спросить не у кого. Мама вырастила дочь, братьев у Сьюзен не было. Она подошла к кровати сына и залюбовалась им. Рыжеватые волосы в сумраке комнаты казались отлитыми из меди, четко очерченный профиль заострился. Келлиану тоже не просто дался этот день. Нуждается ли он в ней В участке на какую-то секунду в нём проснулся прежний мальчик, не стыдящийся собственных чувств к приёмной матери. На мгновение он позволил себе душевный порыв, который согрел ей сердце. Почему он не может быть таким всегда? Киллиан пошевелился, и Сьюзан поспешила выйти из комнаты, чтобы не потревожить его сон. Она разделась и легла в свою постель, не включая света. Вместо покоя в голове зареялись мысли, словно стая разъярённых ос, которые только и ждали того, чтобы вонзиться в неё. Эти мысли имели голос матери, хотя она спала внизу. И даже если бы проснулась, вряд ли заговорила бы о чём-то подобном, но они давно научились общаться без слов. Сьюзан знала. Астер не нравится образ жизни дочери. Почти каждую ночь её нет дома — Сын предоставлен сам себе, на домашнее хозяйство нет времени. Все ее попытки выстроить подобие себя, женщину, у которой все под контролем, собственной дочерью терпели крах. А самое главное — на горизонте ни одного мужчины. «Это от того, что ты не умеешь кокетничать», — говорит ей мать. «Я умею», — возражала Сьюзен, — «но не хочу, это разные вещи». А как, по-твоему, мужчина поймёт, что он тебе интересен? Если он будет интересен, я сама подойду к нему. Холод её постели был красноречивее слов. В её жизни вдоволь того, что способна сделать женщину счастливой. Интересная работа, сын, которому нужно родительское плечо, пара добрых знакомых, с которыми можно провести выходные. А теперь вот есть надежда, что её когда-то любимое хобби Вязание крючком снова займёт часть её жизни. Какой длинный, изнуряющий день. Но спать почему-то не хочется. Она включила прикроватный торшер. Нужно успокоить мысли. Взгляд упал на книжную полку четыре ряда книг, собранных за жизнь, только любимые. Те, к которым хочется возвращаться, перечитывать, вспоминать забытые цитаты, унесённые ветром, Соседствует с Конан Дойлом, Мидл Марч с Прустом, Диккенс и сёстры Бронте, Бернард Шоу и Оскар Уайльд. Отдельная полка отведена под поэзию Дермат Хилли, О. Салливан, Айрис Мердок и жемчужины её коллекции Уильям Баттлер Йейтс, пилигрим ирландского литературного возрождения, человек, поднявший Ирландию из тьмы, когда она почти поглотила страну. Иейц снискал репутацию певца кельтских сумерек, времени упадка национальной культуры Ирландии, черпающего силы в возрождении забытого наследия прошлого. Первое издание сборника самых ярких новелл и стихотворений Сьюзан аккуратно вытащила потрёпанный экземпляр и стала перелистывать его, впитавшие годы страницы. Вдохнула ощущая, как пыль веков уносит ее к волшебным истокам, как падают ветхие скрепы, разделяющие оккультный мир с миром реальным. И на стыке, рожденный выше облаков, волшебный мир поэзии приглашает ее. Она открыла на закладке. «Водомерка» — одно из ее любимых стихотворений. Даже внешне оно было безупречным. «Веер слов», разложенных на бархатистой бумаге. Каждое слово несет очищающую негу, родниковая вода, капающая со страниц. Великим народом не сгинуть. Лишь битву одну проиграв, утихнут собаки, и кони останутся у переправ. Гремычный герой, сагбенный, тревожными раздумьями о своем будущем, проходит путь... как любой из рождённых на этот свет, как каждый из героев Яйца, вынужденный в одиночку безропотно сражаться против судьбоносного рока, противостоять собственным и внешним демонам. Не потому ли она так любила его стихотворение? Не позволял ли великий поэт осознать, что она не одна на долгом пути мытарств и скитаний, и что на этом пути всегда можно оглянуться? и обнаружить геройство в себе в других. В душе пусть ребёнок, но женщина стать, когда никто не видит, как робко шагает она, и водомеркой по течению её разум скользит в тишине. Это и есть ключ к душевному благополучию — плыть по жизни, касаясь поверхности, подобной водомерки, которой не дано существовать ни под водой, ни на суше. Быть выше всего — Быть на поверхности — значит видеть больше, быть на поверхности — значит выжить. Она отложила сборник и взяла соседнюю книгу «Повесть Джон Шерман», опубликованная в 1891 году, была единственным крупным прозаическим произведением поэта, увидевшим свет. Сьюзан помнила, что когда-то уже читала эту книгу, что ж можно вернуться к знакомым строкам, и освежить воспоминания. Она устроилась поудобнее в постель, набросив одеяло на ноги и пододвинув свет так, чтобы набранный мелкий шрифт лучше читался. Она не стала искать место, где остановилась в прошлый раз, а начала с самого начала. С первых же строчек она воссоздала в памяти содержание повести. Сьюзен хорошо помнила героя, Джона Шермана, до поры счастливого жителя ирландской деревушки — влюблённого в учительницу мечтателя, проводящего вечера за чтением Шекспира, простецкой охотой и бездумными прогулками под луной. В какой-то момент в его сердце поселяется червь сомнения. Не достоин ли он чего-то большего, нежели всё, что окружает его? Окрылённый собственными фантазиями, он теряет способность испытывать простые человеческие радости, и устремляется вслед за зовом нетерпеливого сердца прочь к землям, лежащим далеко за пределами его малой родины — Лондон. Лондон, готовься предстать во всем своем ослепительном величии. Высоколубые джентльмены и чопорные дамы высшего света, одна из которых по-особому относится к Джону, она разделяет с ним вечера, старается сделать его полноценным городским жителем, достойным статью её спутником. Но заигрывается, и Джон сгорает в огне её личных амбиций. Опалённый, он падает на родные земли, возвращается туда, где жил когда-то, откуда бежал опьянённой жаждой красивой жизни. А там? Там всё по-прежнему. И деревенская девушка Мэри Картон всё ещё любит его, как любила всегда. «Здесь моё место». Понимает Джон и вторит голосу своего друга. «Почему я не остался среди людей, которые богаты тем, что могут сделать глоток чистого воздуха, когда захотят?» Джон осознает, что летал слишком высоко. И сон грез он вернулся в рутинный мир, такой непритязательный и смертельно удобный. Он сдается под натиском своей судьбы. «Все предначертано. Лучше покориться». И смерть послушно является к нему, стирая имя, которое он так и не сумел ни прославить, не увековечить. Он погружается в темные озерные воды, чтобы исчезнуть навсегда. Джон Шерман возвращается домой, чтобы умереть. Повесть — весьма необычное решение для поэта, привыкшего к стихотворной форме. Словно он стремился создать драгоценное обрамление внутренним переживаниям, Считается, что Джон Шерман — отчасти автобиографическое произведение. Великий поэт не был лишён земных порывов. Не переложил ли он личные ощущения на персонажа, которого создал? И тут в груди с Юзан что-то оборвалось. Она пробормотала, всё ещё не до конца улавливая связь, но уже предчувствуя, что окажется права. Джон Шерман... Питер Бергман. Во рту пересохло. Две фамилии, почти идентичные на звуковом уровне, два брата-близнеца, разделенных столетиями, поменявших несколько букв своих имен, чтобы запутать окружающих, втайне посмеиваясь над несмышленными наблюдателями. Как она сразу не поняла! Неудивительно, ведь последний раз она открывала эту книгу лет так пять назад. Возможно ли, что Питер Бергман был поклонником Йейтса? Не потому ли он выбрал Слайга в качестве финального путешествия? Джон Шерман приехал домой, чтобы упокоиться в любимом когда-то озере, а Питер Бергман окончил свои дни на берегу океана. Слишком странное созвучие, чтобы списать его на случайность». Едва ли она теперь сможет уснуть, когда в ее распоряжении столько фактов, которые упали прямо в руки, да еще всего за сутки. Вот только сержант Дели не стал долго разговаривать с ней, а поехал с дежурства по другим делам. Она не могла винить его за то, что не выслушал. Им обоим было не до того. Эрвин и так сделал для нее слишком много, и теперь Сьюзан чувствовала себя обязанной. Она надо благодарит его своей помощью. Он сказал, что они могут поужинать завтра в ресторанчике недалеко от Хайт-Бридж. Тогда на ему всё и расскажет.